Глава 15. Никогда не может быть слишком много врагов. Чем больше их у тебя, тем вероятнее они будут путаться друг у друга под ногами. Джарвин Валанкот. Ленивые размышления. 605 М41. В итоге предсказание Живана оказалось не так уж далеко от истины. Мы провели время, оставшееся до прибытия вражеского флота в лихардочной подготовке, зная, что предстоящий штурм заставит выглядеть совершеннейшим пустяком тот, который мы уже выдержали. К счастью, наши потери были сравнительно небольшими, по крайней мере по сравнению с талларнцами и СПО. Количество организационных изменений, которые нам предстояло пережить, было меньше, нежели я опасался. Да то, готов строй! доложил Браклау, налив себе еще одну порцию танны из чайника, который Юрген притащил в мой кабинет. Помещение было далеко от роскоши конференц-зала в штабе лорда генерала. И закуска, соответственно, не дотягивала до изысканных тамошних буфетов, Да, мой помощник постарался сделать долгое заседание как минимум терпимым для его участников. Принимая в расчет сверхъестественный талант Юргена к добыванию различных вещей, это значило, что ему удалось с избытком обеспечить нас едой и питьём. Мне даже пришлось отодвинуть тарелку с тремя половинскими пирожными к краю стола, дабы освободить место для планшеты данных. «Рад слышать», — отозвался я, проглядывая медицинский рапорт. Готов в строй, это было несколько преувеличено, потому как Дуа получил лазерный заряд в грудь, и ему чертовски повезло, что легкая броня под шинелью поглотила большую часть удара. Как бы то ни было, медики не могли ему ничем особо помочь, а разве что подождать, пока ребра срастутся, и он оправится естественным образом. Само по себе лежание в лазарете ничего не прибавило бы и не убавило в скорости его выздоровления. Но без сомнения мысль о том, что чем дольше он проваляется, тем дольше Сулла будет командовать его ротой, была чертовски мощным стимулом выписаться пораньше. «Что ж, это упрощает перемещение в командовании», — произнесла Кастин и смахнула крошку пирожного суколка губ. Браклау важно кивнул. «Нас троих, не считая Юргена, который время от времени приходил и уходил, хватило для того, чтобы совершенно переполнить мой кабинет. Но все же в нем было куда легче работать, нежели в командном пункте». То, чем мы занимались, было необходимостью прискорбной и требующей деликатного подхода. Переназначение личного состава, заполнение потери полка. В большинстве подобных ситуаций лучшим решением было не предпринимать вообще ничего. Отряд, поредевший на одного-двух солдат, все еще готов хорошо сражаться, в то время как перетасовка людей из одной слаженной работающей команды в другую может стать губительной для их боевого духа. В нескольких случаях, впрочем, когда погибли члены сержантского состава или офицеры, Кого-то необходимо было выдвинуть, дабы заполнить оставленную ими командную должность. Если же офицер был ранен, нам предстояло назначить временного командира до тех пор, пока основной не сможет снова встать в строй. Что и приводило нас к весьма чувствительному вопросу о первой роте. По крайней мере, теперь мы должны подыскать замену всего одному командиру роты, сказала Кастин. Я был согласен с ней. Капитану Колтону в изрядной степени не повезло. Он нарвался на группу иритиков, вооруженных ракетометами, и пара снарядов пробила таки с неизбежным результатом броню его командной «Химеры». Командиры его взводов сумели удержать ситуацию под контролем, но ни один из них не был уверен, кто же должен по старшинству принять командование, так что в конце концов Браклоу пришлось руководить ими лично, направляя по Павоксу из командного бункера. Это было далеко от идеального решения, а вся ситуация в целом являла собой яркий пример того, насколько чертовски рискованно использовать БМ. БМ. Бронемашины. Общий термин, используемый в гвардии по отношению ко всем приданным им бронированным боевым транспортным средствам от Саламандры до гибельного клинка. В городском бою против пехоты? «Вопрос в том, кого же назначить?» – произнес Браклау. «После того разброда, что мы имели счастье видеть, никто из лейтенантов не кажется мне способным занять подобную должность». «Тут я с вами согласна», – подтвердила Кастин. «Все они достаточно хороши, чтобы управляться на уровне взводов, не более». «Кто-то должен был принять на себя ответственность командования сразу же, как только выбыл Колтон. Никто не был достаточно уверен в себе, чтобы заступить на его место, и это меня беспокоит». «Ваша правда», — в свою очередь согласился я, сделав решение единогласным. А вот Сула по меньшей мере проявила инициативу, когда слёг Датуа, и, учитывая все обстоятельства, она весьма неплохо справилась. И это была истинная правда. Возможно, Джанит Сула и была самым раздражающим младшим офицером во всем полку, и вдобавок слишком безрассудной, чтобы это мне могло нравиться, но дело под ее командованием спорилось, и солдаты, кажется, чего то ее любили. Так что, несмотря на мои личные сомнения, я полагал, что не имею права не отдать ей должное в том, что она действительно заслужила. «Сула?» — повторила Кастин с ноткой задумчивости, закравшийся в голос. Браклау перебросила забоченный взгляд с нее на меня, уже понимая, куда нас приводит данная цепочка размышлений. Но, по чести говоря, я не видел достойной альтернативы. Браклау наконец кивнул. У нее достаточно хорошо получилось организовать вторую роту под свое командование в бою, осторожно произнес он. Но она служит с ними со времен слияния полков, и другие командиры взводов привыкли доверять ей. Будет ли другое соединение также готово сработаться с женец. Вот эту задачу после назначения она будет решать сама. Пришлось уже напрямик заявить мне. Или она подходит для этой работенки или нет. Есть только один способ это выяснить, я вздохнул. «Впрочем, да и кого еще мы можем назначить?» «Это верно», — подтвердила Кастин. Она поглядела задумчиво. «Некоторые, надо сказать, не очень-то захотят получить приказы от другого лейтенанта, особенно когда они служат не меньше, чем Сулла. Присвоите досрочно звание капитана». Вид полевого повышения в звании, которое должно быть подтверждено позднее. Сулле предстоит носить капитанские нашивки и считаться полноправно таковой во всем, что касается функционирования командной вертикали — Но во всех административных вопросах она останется лейтенантом, пока ее звание не будет подтверждено мониториумом. Теоретически, если бы она была сочтена непригодной к выполнению новых обязанностей, она могла быть возвращена на свое прежнее положение и звание без того, чтобы ее служебное дело было запятнано официальным понижением звания или должности. Посоветовал я. «Если она не потянет или будет слишком терять голову, всегда сможет получить назад свой взвод, когда мы найдем кого-нибудь на ее место». «Справедливо», — кивнул Барклау. А что мы пока будем делать с третьим взводом? Поднимем Лустика в лейтенанта? Вот уж он вас не поблагодарит за это», — произнес я, вспомнив некоторые из наиболее острых замечаний ветерана-сержанта касательно офицерства вообще. «Лучше просто сообщите, что он утвержден как сержант взвода на некоторое время, пока не освоится с тем, чтобы командовать им, а потом уже в свою очередь дойти ему лейтенанта. Таким образом, если нам придется поставить Сулу обратно во взвод, никто не потеряет лица. Хорошо придумано». Решительно кивнула Кастин. «А его капрал пока что справится с тем, чтобы самой командовать отрядом?» «Я бы сказал, что да», — отозвался я. «Пенлан — хороший солдат. Она и Лустик должны суметь выбрать себе новых ПРО без нашего вмешательства». «Пенлан?» Кастин на некоторое время задумалась. «Это не у нее ли прозвище «семь несчастий? «Да», — кивнул я. «Но она не настолько уж склонна ко всяким происшествиям, как кажется». Да, однажды она провалилась в амбуловый ход, а еще был случай с разрывной гранатой в выгребной яме, но вообще дела у нее идут все лучше и лучше. орки на Кастофоре были удивлены не меньше ее, когда пол фабрики начал уходить из-под ног. Да и на сквеке мы зашли бы прямо в ту засаду хрудов, если бы она не привела в действие мину, выкинув жестянку из-под консервов. Я оборвал сам себя, наконец-то услышав, что несу. Ну, вы же знаете, солдаты склонны придавать подобным вещам слишком большое значение. Окончательно сбившись, невнятно закончил я. «Пожалуй», — раздумчиво произнесла Кастин. «Ну что, тогда вроде все решили?» «Да, более-менее так оно и было. Мы провели еще несколько минут, уточняя новые назначения, разобрались с несколькими логистическими вопросами и были уже готовы разойтись по постам, когда в кабинет вошел Юрген. Я не особенно обратил на это внимание, честно говоря, потому что он входил и уходил несколько раз за вечер, разбираясь с рутинной бумажной работой и снабжая нас закусками». Но теперь он тягуче кашлянул. Это было неизменной прелюдией к тому, чтобы передать сообщение, когда он полагал, что мое внимание занято чем-то другим. Э, «Прошу прощения, комиссар, МН, Сэр, Но ну и штаба, срочное сообщение. Флот Ритяков вступил в бой с нашими военными кораблями на орбите. Лорд-генерал ожидает, что они начнут высадку войск так скоро, как только смогут». «Благодарю вас, Юрген», — произнес я, в свою очередь, так спокойно, как только смог, и потянулся к оружию. Так или иначе, но битва за душу одомбри должна была начаться с минуты на минуту, хотя насколько буквально это мысль, я в то время совершенно не представлял. Несмотря на все мои опасения, первые доклады с фронтов не содержали упоминания о гигантах в силовой броне. Поначалу дела выглядели так, будто нас не ожидало полномасштабное вторжение десантников хаоса. Присутствие отдельных громил было не столь уж неожиданным. Судя по некоторым весьма секретным записям, которые предоставил мне Живан, Орден... Технически говоря, Легион, потому что предатели никогда не проходили той реорганизации, которая последовала за ересью Хоруса. Пожиратели Миров довольно часто посылал своих членов для того, чтобы наставлять те орды, желающих поиграть в мастеров войны, которыми была наводнена галактика. Впрочем, каким еще советом могли внимать последователи Хорна, кроме как «убей их всех», было моему пониманию недоступно. Можно было предположить, что во всей армии вторжения их насчитывалось не более одного-двух отрядов, Уверяю вас, это само по себе явилось бы крайне беспокоящим фактом. Но все-таки значительно менее ужасным, чем целая армия психопатов исполинов, особенно учитывая, что в первом случае у меня еще оставалась надежда избежать личных разборок с ними. Восемь шаттлов! приближаются! огласила оператора Успекса. Мы с Кастин обменялись быстрыми взглядами, мои ладони нестерпимо зудели, и во рту внезапно пересохло. Мы чертовски рискуем! произнес я. Полковник напряженно кивнул. Но теперь уже поздно менять решение. Мы примерно в 150-й раз оглядели диспозиции наших сил на голографическом проекторе. Дрожь моего дурного предчувствия стала напоминать электрические удары. Сомневаться не приходилось. Если мы поставили не на то, на что следовало бы, дела пойдут весьма неприглядно. После долгих размышлений мы решили довериться интуиции Кастины и предположить, что изолированный обитаемый купол был основной целью гостей. Естественно, мы развернули там целиком четвертую и пятую роты. Солдаты засели широким кольцом, камуфлированные так, как могут быть только вальхальцы в снежных полях, надеясь тянуть петлю на шее врага, едва он окажется на планете. Не забудем, что вторая рота все еще ждала приказов, будучи погруженным на десантный катер. Это значит, что для защиты города мы оставили только третью роту, фактически без всякой помощи, если не считать отрежённой туда же горстки хэквиновских солдат. Не в первый раз я забеспокоился о том, действительно ли Сула готова к той работе, что мы ей доверили, и не получу ли я в ответ в виде горы гражданских трупов». Это также оставляло открытой проблему безопасности расположения полка. Теоретически второй роты было бы достаточно для этого дела, как и ранее, но в данный момент не забудем. Она находилась в катере, который стоял, гоняя двигатели в холостую, готовый вылететь император, знать в какую часть планеты по первому же приказу лорда-генерала. У нас, конечно, оставалась пара сотен живых душ в третьей роте, будучи прежде всего и в основе своей гвардейцами, Они были способны стрелять не хуже остальных, но мысль о том, что пёстрое собрание поваров, медиков, технических служащих и музыкантов полкового оркестра будет защищать наши шкуры от толпы истекающих пены изо рта, нацеленных на убийство безумцев, не была особенно утешительной. Хотя, замечу в скобках, даже это было гораздо более приемлемо, нежели идея выдать двигатели ведом лазерные ружья и показать им, с какого конца стреляют. Будучи шестереночками, они могли рассказать вам о деталях, как эти штуки работают, но ни за что не попали бы даже в борт космического корабля, стоя в его грузовом трюме. Ведь тесные гробки техно в белых одеждах, держащих новенькое, ни разу не использованное ручное оружие так, будто у них в руках были хрупкие предметы искусства, в то время как на них орал сержант Лустик, пытавшийся сообщить им хотя бы начальные знания о реальном применении этих предметов, «Будет преследовать меня до самой могилы».